Старый мул Хорошее настроение, как солнечный день в ненастную пору. Приходит оно и становится так легко, будто боги сотворили тебя не из камня, а из пуха. Никакие огорчения и обиды не могут омрачить твоей улыбки, даже если у тебя суровый господин, а спина в темных полосах как у дикой ливийской лошадки. Гетан шел и громко пел на своем варварском наречии. Его темное лицо блестело, словно намазанное жиром. Босые ноги поднимались и опускались в такт песни. Наверное, ни один человек в Афинах не смог бы ее понять, потому что Гетан был родом из далекой страны, где-то за понтом Эвксинским. Но юноше казалось, что не только люди, но и деревья, и стены внимают его песни и радуются вместе с ним. Вчера Гетан нашел у дороги в корнях старого платана один обол. Только те, у кого никогда не было собственных денег, могут понять радость Гетана. Один обол — Это куча удовольствий, недоступных рабу, амфора настоящего вина, пара ячменных хлебцев, копченый угорь или блюдо, достойное уст богов, сушеные фиги. Радость не приходит одна. Утром господин впервые за много дней отпустил гитана одного в город. Надо отвезти на живодерню мула. Он уже стар и спотыкается под ножей. Господин не таков, чтобы кормить бесполезное животное. Гетану строго наказано, чтобы он взял обол за шкуру и поскорее возвращался домой. Но Гетан не настолько глуп, чтобы торопиться. Ведь не каждый день случается остаться одному. Хорошо бы заглянуть на гору И потолкаться среди рабов, Пришедших за провизией. Может быть, удастся отыскать земляка И отвезти душу в беседе? Неплохо бы побывать у цирюльников И услышать городские новости. Если господин спросит, Почему гитан пришел поздно, Он объяснит, что проклятый мул Еле плелся. Не мог же он Тащить его на себе А Мул в самом деле не спешил Кажется, у него тоже было хорошее настроение Ведь камни сегодня не натирали покрытой болячками спины И не давили всей своей тяжестью к земле И никто не бил его и не подгонял К счастью своему, Мул не догадывался Что солнце светит ему последний раз Его большую облезлую голову не тревожили мысли о бренности существования. Его не огорчала неблагодарность человеческой породы. Девять лет он вертел тяжелое мельничное колесо, еще два года в лямке с другими животными таскал плиты, барабаны для колонн, пахнущие смолой желтые доски. Он знал каждую выбоинку. Каждую неровность на той единственной зигзагообразной дороге, по которой можно было подняться на акрополь. Но эта протоптанная чьими то копытами тропинка была ему незнакома. Может быть, от того мул останавливался, озираясь на своего провожатого. А может быть, ему нечасто случалось видеть поющего человека. Для него мула Привычнее были другие звуки. Ему приходилось наблюдать, как люди бьют таких, как они сами, людей по телу, незащищенному шкурой, и слышать человеческие вопли. Так громко и жалобно не кричит ни один мул. Потом эти люди чем попало колотили вьючных животных, вымещая на них свою обиду и боль. Гитан пел, бредя за мулом. И, может быть, его песни хватило бы до самой живодерни, если бы на пути не оказался человек.